Ну, господа, мне пора. Поверьте, я до глубины души тронут вашим приемом и никогда, никогда не забуду этого чудного дня. Если позволите, я буду приходить к вам часто-часто. Ну, Всегда. О, да, ну ну непременно. <свеч> Обязательно согрейте <свеч> нас своим талантом. А, да. да. Тогда до новой приятной встречи. До свидания. <свеч> Пушкин, Пушкин. Ну? Этот человек действительно стоит 25 рублей. А, а хотите, хотите я для смеху напечатаю его стихи в журнале Не-не-не, надо сделать больше. Мы должны сделать из него знаменитость. Точно. Так. Я завтра же дам в свою газету о нем заметку. Одну? ну Нет, ну, нужно дать несколько. А потом мы все устроим вечер его произведений. Аминь! Странный господин был этот меценат. По существу неплохой человек, он... С ранней юности был заедаем скукой, и эта болезнь вела его жизнь по самым причудливым путям. Богатство избавляло его от прозы добывания средств к существованию, и поэтому неистащимый запас дремавшей в нем энергии и пылки фантазии он направлял в самые неожиданные стороны. Писал очень недурные рассказы, но не печатал их. Прекрасно импровизировал на рояле, но тут же забывал свои творения. Он был женат, и это, пожалуй, можно назвать самой большой нелепостью его жизни. Зачем он женился? Ответ можно было найти один. Меценат пылко-истерически любил всякую красоту. В красках ли, в звуке, в шелесте спелые ржи, или в текучей изменчивости подвижного лица прекрасной женщины. Поэтому встреча с Верой Антоновной и решила его бестолковую судьбу. Она была прекрасна. Высокая, пышная брюнетка с мраморным телом и глазами, как две звезды, освещавшими матово-бледное лицо. Такой соблазнительной ножки и трепетных гибких рук меценат не встречал за всю свою жизнь. И поэтому он решил вопрос просто. Или эта женщина станет его женой, или он умрет. Из того, что он не умер, ясно решение этой дилеммы в его пользу. Эта роскошная красавица была невероятно ленива. Ум ее и тело были всегда в дремлющем состоянии. Поэтому, когда меценат впервые ее поцеловал, она полуразбуженная удивилась. Ой, что это вы там возитесь около моего лица? О, прекрасная мраморная статуя! Вы восхитительны! Неподражаемы! Видите ли, Это я вас хотел поцеловать Здравствуйте Была охота Неужели это вам доставляет удовольствие? Слушайте Мне бы очень хотелось Чтобы вы вышли за меня замуж Я вижу, вы любите Спокойную малоподвижную жизнь Я дам вам ее Я настолько богат, что могу Могу окружить вас чисто восточной роскошью, полной неги, лени и наслаждений. А? Простите, я не расслышала. Я, кажется, задремала. Повторите, что вы сказали, будьте любезны. Меценат повторил, разукрасив предложение пышными цветами своей дикой иступленной фантазии. Но Вера Антоновна, будто пропустив мимо ушей все восхваляющие ее эпитеты, кратко завершила поток его красноречия. Жениться на мне хотите, что ли? Да, да, божественная, статуя Киприды. А вы не будете меня того... Тр... О, нет, нет, нет, нет, нет. После медового месяца полная свобода. Ну, слушайте, только, по-моему, женить бы это такая возня. Партнихи, какие-то документы, обручение. Вы человек очень приятный, но... Нельзя ли без этого? А, да, а без чего? Ну, без того, чтобы меня тормошили. Вот что! У вас завтра найдется полчаса свободного времени. Увы, я уже чувствую, что это будут не свободные полчаса времени. Чем вы хотите меня занять? Я все устрою саму. Ваше дело только заехать в церковь и обвинчаться. Неужели это можно так просто? Да, да, да, да. Только полчаса. А потом, потом мы с вами поедем путешествовать. А uh -huh. только поедем куда-нибудь подальше, хорошо? Oh. В вагоне экспресса. Так удобно, а вылезешь, носильщики, суета, толпа на вокзале. В отеле нужно устраиваться. Что вы на меня смотрите? Послушайте, ну неужели я вам нравлюсь такая? Больше, чем когда-либо. Да ведь это клад. Спящая красавица По крайней мере, лень помешает вам говорить и делать глупости А? Что вы говорите? После свадьбы меценат сделал все по желанию Веры Антоновны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 поскольку меценат, насытившись первым пылом страсти, не докучал ей своими посещениями, снова погрузившись в мир мотыльков, телохранителей и пикников с душистой ухой на дорогом персидском ковре в своей дикой гостиной. «Перебесился», — благосклонно объясняла нянька, преклонявшаяся перед меценатом. Что же касается клевретов мецената, то эту странную коллекцию развратных молодых людей впоследствии разбойников, как называл их меценат, пользуясь ремаркой Шиллера, он составлял постепенно. Первым к нему пристал Кузя. Однажды меценат сидел в задней комнате темного кафе, играя с незнакомым унылым старцем в шахматы. «Кузя!» Ленивый репортер одной плохо читаемой газеты Сидел тут же и хлопая отяжелевшими веками Следил за игрой После одного из ходов унылого старика Кузя посоветовал Возьмите у него коня Ну что вы, милый мой Да ведь тогда он делает королю и королеве вилку И забирает королеву Ай да А да, двиньте этой пешкой Ну, двиньте, двиньте Ну, тогда король открывается Ах, да. да Вот тут оно и есть Ах, да Обыграв старичка, меценат обратился к Кузе Гнилой вы игрок, я вижу Ах. Хотите, сыграем Я вам дам вперед, короля Ну, не знаю уж, как и быть Вы уж больно, я плохо играю По рублику, разве что. Одну партию. Сыграли. Кузя выиграл с большим трудом и усилиями. Сыграли вторую партию. Эту Кузя выиграл легче. Нет, от королеву, вперед мне трудно. Хотите коня? Давайте. Кузя выиграл и эту партию. Меценат был совершенно обескуражен таким странным случаем. На седьмой партии. Уже Кузя давал меценату вперед коня, и к концу игры толстый бумажник мецената значительно похудел. А вы ловкий парень. О, <связь> <связь> <связь> я ловкий. А, -а, а вам наука? Не играйте так азартно с незнакомыми. <связь> но ну, теперь, я надеюсь, мы не будем незнакомы. Пойдем, я угощу вас уже. Нет, лучше я угощу Я совершенно вас обыграл О, У меня дома еще много денег Но позвольте Позвольте, что это вы Что вы делаете? Как что? Не видите, что ли? Пытаюсь зажечь спичку Одной рукой? Да вы, вы почти так же ленивы, как моя жена Знаете что? Шахматный ум в обычной жизни дремлет Вы шахматами только и живете. Я кхе, репортер в газете «Голос утра». Если вас кто-нибудь ночью ограбит, не дай бог, конечно, позвоните мне. Я пишу это так, что сам преступник будет плакать, как дитя. После ужина меценат затащил Кузю к себе, И до утра за рюмками шартреза оба с приятностью проспорили об Эдгаре По, о лучших способах обнаруживать преступления и о красоте донских казачек. Оба были энциклопедисты. Что касается Новаковича, то с ним встреча мецената произошла при более трагических обстоятельствах.